Глава 20. Рядом с этим разумным стояла его энергетическая копия. Притом эта копия была с очень точно пририсованными деталями, повторяющими реальное тело. Это говорит об огромном опыте в работе с энергиями. Я такого уровня не достиг. Более того, мне непонятно, как он собирается одновременно действовать в разных планах бытия. Или, может, он умеет распараллеливать сознание? Тогда он находится на запредельном уровне развития. И как с таким монстром сражаться, я даже не представляю. Наблюдая за ним все это время, я начал заводиться. Просто пока ему пели дифирамбы, он на энергетическом плане начал плести своими конечностями непонятные узоры, напоминающие магические. Получается, что ему не отключили его способности, как всем остальным. Меня настолько возмутили подобные выводы, что я непроизвольно начал создавать свою энергетическую копию, и по завершении этого процесса ни на секунду не задерживаясь и не дожидаясь гонга кинулся к этому уроду. Свой первый удар я нанес одновременно с прозвучавшим гонгом. Странно, что я его услышал, находясь в таком состоянии. Почему-то я в очередной раз начал рвать душу своему противнику напрочь, проигнорировав его энергетическую копию. Полагаю, что мои действия поставили его в тупик и причинили немалую боль. Еще меня удивил тот факт, что он до последнего момента не увидел моей атаки. Неужели он настолько самоуверен? Его копия после начала моей атаки на секунду зависла, а потом начала корчиться, при этом пытаясь дотянуться до меня своими конечностями. В какой-то момент ей это удалось, и мое сознание затопила жуткая боль, которая сковывала движение и буквально парализовала. Слишком поздно эта хрень начала отбиваться. Несмотря на всю увеличивающуюся боль, я продолжал кромсать душу этого урода и добился его смерти. Помню еще, как начал впитывать разлившуюся вокруг энергию и потерял сознание. Очнулся резко и сразу же осмотрелся. Я находился в своей комнате, и у меня ничего не болело. Тело переполняло энергией, и даже мысли в голове текли четко и ясно. Вообще, чувствовал себя на удивление хорошо, и, наверное, поэтому, не задумываясь, задал вопрос в пустоту. Почему последнего противника не лишили его способностей? Довольно долго не было ответа, но все же знакомый голос прозвучал. «Так и у тебя такая способность осталась». А меня как заклинило, и я повторил вопрос. «Почему у него не отключили способность?» В этот раз ответ прозвучал почти сразу. «Так было нужно». Это было предопределено, и не спрашивай, кем и как. Случилось то, что должно было случиться. Ты победил в очередной раз. Зрители вообще в экстазе. Поэтому прошу, давай закончим этот разговор. Ну, закончим так закончим, но еще один вопрос я все же задал. Если появился этот бывший победитель, то значит и количество боев увеличится? На что получил однозначный ответ. «Нет. Количество схваток всегда неизменно. Для победы нужно выиграть пять поединков». Он чуть помолчал и продолжил. «Да. Ты теперь не сможешь пользоваться своей способностью. Придется дальше сражаться только так, как было запланировано изначально». «Ну что же. Чего-то подобного стоило ожидать». Я уже понял, что меня целенаправленно вели к бою с этим уродом, а не факт, что победить должен был я. Думаю, мне в очередной раз повезло. Время до вечера прошло в ничего не делании. Я плотно пообедал, потом посмотрел несколько фильмов, немного послушал музыку, и после ужина сразу улегся спать. Несмотря на хорошее самочувствие и отсутствие каких бы то ни было проблем со здоровьем, я все равно чувствовал себя уставшим. Нет, не физически, наверное, морально или даже не знаю как. Просто понимал, что нужно отдохнуть получше. Вот улегся спать в детское время. Утром решил провести легкую тренировку. Захотелось немного подвигаться и разогнать кровь в организме. Во время этой тренировки голос и сообщил, что через час мне опять предстоит драться. Никак не пойму, почему нельзя назначать время поединков в одно и то же время? Зачем устраивать трудности и так, идущим на смерть людям? Как и было обещано, через час меня перенесли на арену. Напротив стоял на первый взгляд обычный человек, ничем не отличающийся от меня. В этот раз никаких представлений не было. И как и в первый раз, сразу после появления оружия в руке прозвучал гонг. В этот раз мне достался довольно удобный клинок, чем-то напоминавший мне хорошо знакомую шашку. Моему противнику не повезло, он получил похожую на корягу дубину. Я в душе даже возмутился. Просто представил себя на его месте и понял, что никакого боя не было бы, а было бы простое убийство. Но не пляшет дубина против шашки. И как ни крути, стоящего передо мной мужика просто приговорили. От этого осознания на душе стало так гадко, что аж в глазах потемнело. В какой-то момент встретился глазами со своим противником и увидел там жуткую безнадегу понимая, что 99% людей назовут меня придурком неадекватным, но по-другому почему-то поступить не мог. В голос громко сказал, что прошу заменить моему противнику оружие на такое же, как у меня. После небольшой паузы знакомый голос спросил у соперника, согласен ли он с моим предложением. И после положительного ответа у соперника в руках появилась такая же шашка, как и у меня. Когда после прозвучавшего гонга сошлись в схватке, я понял, что по-крупному попал. Противостоявший мне мужик наслаждался поединком как профессиональный танцор в окружении фанатов. Он не передвигался по арене, а буквально порхал. У меня не было ни единого шанса победить настолько искусного противника. Понял, что превосходит меня по всем статьям мужик. После непродолжительного боя он пошел на сближение, при этом начав негромко говорить. У меня на родине есть две вещи, о которых мечтает каждый воин. Первое — умереть от руки достойного противника, а вторая — умереть с клинком в руках. Ты сам, того не зная, подарил мне все возможности не посрамить своих предков и умереть от руки достойного противника. С этими словами он просто подставился под мой удар. К счастью, удар получился немного смазанный, и я не убил этого воина сразу. Конечно, о продолжении поединка не могло быть и речи. Он свалился на поверхность арены без сознания, а меня реально накрыло. Я даже сам не понял, когда начал говорить, обращаясь в никуда. Я прошу вас сохранить жизнь этому достойному человеку. Мне говорили, что у зрителей я вызвал определенное количество симпатий. Думаю, что этот человек вызвал их не меньшее количество. Так вот, я хочу обменять мои симпатии на жизнь этого разумного. Думаю, в сумме этого должно хватить для спасения одного человека. Еще раз прошу. «Сохраните ему жизнь, он этого достоин!» Через несколько секунд знакомый голос произнес. «Решением большинства голосов твоя просьба будет удовлетворена». После этого меня перенесли в мою комнату. Там я не удержался от вопроса. «Можно ли передать разумному, с которым я дрался, два слова?» Голос ответил сразу. «Да, такая возможность есть». «Тогда передайте ему дословно». «Живи счастливо!» Минут через двадцать, когда я уже отошел от произошедшего и собрался перекусить, ко мне снова обратился голос. «Разумный, которому ты сохранил жизнь, просит назвать ему твое имя. Что ему ответить?» «Скажи ему, что меня зовут Ив». Больше голос ничего не сказал, и я принялся за запоздавший из забоя завтрак. Несмотря на то, что уже успокоился после боя, я все равно не мог избавиться от впечатления охренения охренений от поступка моего противника. Ха, хотел бы я иметь такого друга. Подобное ему никогда не предаст и не побоится отдать свою жизнь, защищая близких ему людей. Задумавшись, произнес вслух. Но вот и помогла симпатия зрителей. Конечно, хреново, что не осталось заначки перед предстоящими боями, но оно того стоило. Не успел закончить фразу, как прозвучал ответ. «Ты не прав. Симпатии, наоборот, только выросли, при том в разы». <свят> «Вот как! Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». На следующий день очередной поединок выпал на вечер. Все время после прошлого боя и до этого момента провел в отдыхе и нерване от возможности смотреть фильмы, слушать музыку. Время пролетело совсем незаметно. В этот раз мне в противнике достался самый настоящий эльф. Как будто в насмешку ему в качестве оружия достался топор, а мне в этот раз выдали лук с колчаном стрел. Почему в насмешку, спросите вы? Ну, всем же известно из прочитанных книг, что эльфы лучшие лучники. Не знаю, правда ли это, может, так и есть. Но в данном случае лук достался мне. И в этот раз в благородство я играть не стал. Ненавижу эльфов. Сразу после гонга, не задумываясь, вогнал первую стрелу в ногу этому шустрику. Слишком он уж резко начал двигаться. На втором выстреле все закончилось. Надо сказать, стрелял я в торс, но благодаря тому, что эльф наклонился, попал прямиком в лоб. Вот таким образом я и закончил свою четвертую схватку. После возвращения в свою комнату, про себя подумал, что как-то в этот раз получилось слишком легко. С одной стороны, это радует, но с другой вызывает недоумение. Как этот эльф смог добраться почти до конца турнира? По идее, чем дальше, тем бойцы сильнее. А тут никакого сопротивления, по сути, не оказал. Это только кажется, что у лука все преимущества. На самом деле это не так. Пока противники на дистанции за лучником преимущества. Но вот в ближнем бою все с точностью да наоборот. Подобраться к лучнику в прямой видимости сложно, но можно, есть способы. Начиная с банального уклонения от стрелы, заканчивая использованием того же топора в виде щита. По-другому принимать летящие стрелы на плоскость своего топора. Это довольно сложно, но опытному воину возможно. Фишка в том, что эльф оказался не готов к такому поединку. Либо ему не приходилось до этого работать подобным оружием, и он растерялся, хотя это исключено. Я про растерянность, если кто не понял. Либо ему не приходилось никогда работать против лучника, поэтому и не смог правильно уклониться. А, гадать можно долго, но это дело неблагодарное. Главное, победил остальную побоку. Остался один бой, и станет либо все хорошо, либо уже пофиг. Даже не собираюсь над этим думать, лучше продолжу развлекаться дальнейшим просмотром фильмов. Почему-то о предстоящем последнем бое предупредили за два часа, а не как ранее за час. Наверное, хотели дольше посмотреть на переживания претендентов на победу. Не знаю, как с моим соперником, а я как-то перегорел и забил на все переживания. Когда пришло оповещение, я обедал и попутно слушал песни Высоцкого. Захотелось почему-то именно такие песни послушать. Вот и решил не отказывать себе в такой малости. После обеда, перебирая в памяти фильмы, введенные в прошлой жизни, вспомнил о грузинских короткометражках, созданных еще в советское время. Пусть и наивные, но очень позитивные и смешные истории оказались именно тем, что нужно. Я как-то даже забыл о предстоящем бое и разминаться стал позже, чем делал это ранее. Тем не менее, все успело, на бой вышел в хорошем настроении, не ощущая обычного в таких случаях волнения и мандража. Противником оказался здоровенный мужик с зеленоватым оттенком кожи и выпирающими из нижней челюсти небольшими клыками. Сразу пришла мысль о борках, часто встречающихся в земной литературе. Не знаю, так ли это, но для себя решил называть его именно так. Мужик вел себя спокойно и сосредоточенно. Видно, что он готов к схватке. Об этом говорил его внимательный и оценивающий взгляд, которым он беззастенчиво меня разглядывал. В этот раз представление противника все же состоялось. Не буду пытаться произнести имя орка, слишком длинное и замороченное. Заметил, что у всех встреченных людей имена зубодробительные. Почему так, не знаю, но факт есть факт. После представления надолго начало схватки не задержали, и уже через минуту я ощутил в своей руке тяжесть копья, у моего соперника, на удивление, в руках оказалось такое же копье. Судя по его довольной улыбке, пользоваться он им умеет. После гонга ни я, ни мой соперник, спешить не стали. Осторожно сблизились и короткими быстрыми уколами прощупывали оборону друг друга. Ну что сказать, соперник оказался достойным, но посильным. Он немного превосходил меня в силе, зато проигрывал в скорости. В подобных поединках, по моему мнению, скорость решает. Правда, в данном случае это казалось не совсем так. Этот мужик каким-то образом успевал парировать все мои выпады. Правда, я особо не рисковал, стараясь проверить его еще и на выносливость. С этим элементом подготовки у него оказалось все в порядке, двигался он легко и плавно. Тут, похоже, мне надо беспокоиться о своей выносливости. Хватило бы ее на весь бой. После недолгой разведки и сделанных выводов решил идти на риск и заканчивать бой максимально быстро так как мужик успевал парировать мои атаки, плюнул на все и подставился. Просто дал возможность этому орку всадить мне копье в бок, слегка уклонившись в последний момент. В момент, когда его копье начало входить в мое тело, я нанес ответный удар, от которого у противника уклониться не было никакой возможности. Он в последний момент понял, что происходит, и даже опустив свое копье, попытался рукой сбить направление моего укола, но просто не успел. В затеянной мной авантюре, конечно, был запредельный риск, но в данном случае он оказался оправданным в высшей степени. После моего удара у мужика шансов не осталось, тем более, что он потерял сознание. Широкий наконечник копья вошел на всю свою длину в тело противника, и это привело к закономерному результату. И я себя чувствовал тоже очень отвратительно. Не потерял сознание от болевого шока только чудом, и даже сумел выдернуть чужое копье из своего организма. В этот раз удалось посмотреть на процесс здешнего лечения. Оно оказалось непонятным. В какой-то момент напротив раны появилось яркое свечение, и она прямо на глазах начала затягиваться. Потом это свечение попутешествовало по всему организму. Я почувствовал в теле необычайную бодрость и прилив сил, от раны не осталось даже следа. Почему-то не было даже неизбежных в таких случаях фантомных болей. В часа два ничего не происходило. Я находился в своей комнате и даже начал переживать. Потом голос уведомил меня о том, что до награждения осталось 10 минут. Порекомендовал придумать себе праздничную одежду. Но этот совет я откровенно забил. Ха, нафиг надо еще над этим голову ломать. Все равно скоро лишусь всего, а зрители перетерпят. Почему-то меня перенесли не камни желания, а обратно на арену. Здесь уже ничего не напоминало о прошедшем бое. Стоя посреди этой площадки, пришлось выслушивать довольно длинный монолог знакомого голоса о том, какой я молодец. Потом голос перешел к сути награждения, и здесь меня ждал сюрприз от благодарных зрителей. Дело в том, что им рассказали об озвученном мной желании покинуть эту вселенную. Ошарашенный таким раскладом, народ выразил желание дополнительно наградить меня за доставленное удовольствие. Так как в предстоящее путешествие я не смогу взять с собой ничего, то народ решил наградить меня исполнением дополнительного желания. Они рассудили, что я точно, что мне нужно, и, исходя из этих соображений, приняли такое решение. Буквально секунду подумав, я решил выразить благодарность разумным, которые сделали такой своевременный подарок. Поэтому произнес совсем короткую речь. Я испытываю бесконечную признательность вам за такой подарок. Теперь у меня появилась возможность уйти в другую вселенную с чистой совестью и даже со спокойствием на душе. Если с первым моим желанием все понятно, и оно остается неизменно, то второе желание будет гораздо проще. Я хочу получить возможность отомстить за близкого мне человека и закончить все свои дела в этом мире. Этих дел не так много, но они есть, начиная с имущества, которое надо пристроить в хорошие руки, и заканчивая прощанием с друзьями». В ответ прозвучал все тот же голос. Но ведь ты отомстил убийцам твоего деда. Пришлось объяснять. Это были исполнители. Те, кто это нападение затеял, до сих пор живы. Я сейчас говорю про владителей анклавов, которые организовали это преступление. Наступила довольно продолжительная пауза, по окончании которой началась непонятная хрень. Голос начал вещать. Более миллиона разумных выразили желание поучаствовать в наказании преступников. После очередной паузы продолжил. Чтобы не нарушать сложившийся баланс взаимоотношений между мирами системы, принято решение отправить для помощи в осуществлении мести отряд, состоящий из ста самых сильных разумных, изъявивших желание помочь. Мы считаем, что такого количества будет достаточно для выполнения этой миссии. Вообще-то я думал справиться своими силами, но не могу обидеть разумных, откликнувшихся на призыв о помощи. Поэтому согласен и безмерно благодарен всем причастным за помощь. От пафоса в своих словах аж зубы сводило, но я чувствовал, что по-другому говорить в данном случае нельзя. В течение десяти минут на арене появилось сотня бойцов, а мне вернулись все мои способности и умения. Вещи, которые, соответственно, тоже вернулись, даже проверять не стал не тот случай, когда может что-то пропасть. Рассматривая появляющихся бойцов, я осознал одну простую вещь. Любого разумного из здесь присутствующих с лихвой хватило бы для исполнения поставленной перед ними задачи. Кроме меня, здесь не было ни одного бойца, не преодолевшего седьмой предел. Вы представляете, какие здесь собрались монстры, если на моей планете даже не помнят случая, чтобы кто-то добился подобного результата? Ха, да что говорить! Если даже о преодолевших шестой предел у нас ходят легенды, а здесь седьмой, восьмой, и даже заметил двух разумных, которые сумели преодолеть девятый предел, у козлов, устроивших нападение возле портала Камню Желания, не осталось шансов избежать наказания от слова вообще. Мои размышления прервал прозвучавший в очередной раз голос. «У вас есть один час времени на организацию и подготовку к миссии». После этого по команде вам нужно представить место, в которое нужно переместить собранный отряд. На выполнение миссии у вас есть ровно один месяц. По истечении этого времени все собранные здесь бойцы автоматически будут отправлены в свои миры. Если миссия завершится раньше и вы будете готовы покинуть эту вселенную, вам достаточно в голос произнести одну фразу «Я готов к перемещениям». После этого вы перенесетесь к камню желания, а уже оттуда отправитесь в запланированное путешествие. Ну что же, все предельно ясно и понятно. Не теряя времени, начали знакомиться друг с другом, разбиваться на десятки. Решили, что для лучшего взаимодействия так будет правильнее. Двое замеченных ранее запредельно сильных бойцов сразу включились в работу и хорошо помогли в организации отряда. Почему-то все решили, что раз это моя месть, то и командовать отрядом мне, а выбранные в полусотники сильнейшие и разумные мне в этом помогут. Мы успели организоваться за отведенное время и подготовиться к переносу. Я сразу же решил, что в первую очередь мы отправимся к Иглу. У него на порядок больше возможностей получить информацию о всех причастных к произошедшему преступлению. Поэтому по истечении времени в прозвучавшей команде голоса я постарался максимально детально представить площадь перед домом Игла. Через несколько мгновений, без всяких спецэффектов, мы оказались на обозначенной площади. Несмотря на неожиданность нашего появления, местные среагировали практически мгновенно, и только мое своевременное вмешательство не позволило случиться непоправимому. Повезло еще и в том, что Игл оказался дома и сразу включился в разрешение возникшего недоразумения. Небольшой отрезок времени ушел на размещение прибывших, и потом меня замучили вопросами. Рассказывать пришлось долго и в подробностях, а потом и самому задавать множество своих, узнавая все, что произошло в мое отсутствие. Оказывается, вся планета была взбудоражена случившимся недавно событием у портала с камнем желания. Через неделю даже будет собрание самых сильных владетелей с целью решения этой проблемы и выработки мер по предотвращению подобного в будущем. А вот с определением тех, кто это все организовал, возникли проблемы. Местные до сих пор не смогли вычислить, кто бы это мог быть. Дело в том, что на другой день после произошедших событий кто-то подтер все следы и возможность выяснить, что-либо о произошедшем отсутствует. Эта информация, конечно, расстроила, но в отчаяние не ввела. Сразу же пришла мысль о том, кто нам может еще помочь в этой ситуации. У меня есть возможность обратиться за помощью к демонам а у них, соответственно, есть возможность выяснить, кто причастен к этому преступлению. Конечно, это будет недешево. Но в данном случае речь об экономии не идет. Думаю, все заинтересованы скинуться скинутся на такое дело без больших проблем. Исходя из этих соображений, пришлось оперативно перебираться в мир магов. Надо срочно переговорить с Даном.